82. Февраль 24. Матерь мира. Хорошо приучить себя к мысли, что там, где сознание наше, там и мы, и что сознание наше это наш дом, дом и обитель духа. Архад достигает ступеней непрерываемого сознания, то есть бессмертия, дом духа построен в пространстве. Обычно человек, думая Полагает, что вот он сидит и мыслит, сидит в определённом месте, и мысль его улетает к тому, о чём он думает. Следует себе представить, что и мысли, и сознание отрываются от насиженного места и находится там далеко вне тела и мозга около предмета или объекта мысли. Именно себя в сознании своём можно представить где-то в другом месте, отделённого от тело Это требует большой тренировки, ибо слишком связано обычное сознание с мозгом и телом и его окружением. Также можно устремиться в беспредельность, к звёздам далёким, сознанию улетаей, сознанием отрываясь от земли. Мысленные полёты должны быть реальны. К ним можно приучаться на мысленных передвижениях по коре земли. Можно это делать мысленно Как и все люди, не отрываясь от тела, пользуют этого мало. Но можно сознанием отделиться от насиженного места, так как это происходит в действительности, когда сознание передвигается вместе с телом. Очень трудно отделить сознанье от мозга и тело, и двигаться в нём облечённым в материю мысль. Это будет движением в телементальном. Третье тело физическое, астральное, ментальное. когда-то должны разделиться и быть в состоянии каждый действовать отдельно на планах различных. Когда это разделение надо начать сознательно? Будем же мы не утверждать эту чудесную свою способность архата в форме доступной ступени. Будем мысли о том, что находится от нас на расстоянии, представлять себя около того, о чём или о ком мысль. К этому можно привыкнуть, мысленно представляя себя в желаемом месте. Когда сознание освоится с этим ощущением, можно будет заметить, что впечатления, получаемые от объекта мысли, будут расширяться, углубляться и поступать более свободно.